Глава 50. Выпроводив, наконец-то, Арчибальда, я отправилась инспектировать свой новый гардероб. Скоро ожидалась встреча с роднёй жениха, и одеться надо было соответствующе. Всё же племянница императора следовало соблюдать этикет. Платьев было много. Недаром я тогда скупила всю лавку. Но из всевозможных нарядов я выбрала только один — тёмно-синее одеяние длиной до щиколоток, И небольшим декольте на груди. Вроде и строгая, подходит к образу вдовы, и тем не менее нарядная, пошитая опытной портнихой из дорогой ткани. В общем, то, что надо для конкретного действа: никаких украшений, минимум косметики, строгая прическа, туфли и перчатки под цвет платья, миленькая бездетная вдова, которую строгий родственник повторно выдает замуж. Именно такого образом мне и следовало придерживаться. Время до знакомства пролетело с быстротой молнии. И вот уже Арчибальд в очередной раз появляется в моем поместье и открывает портал, чтобы перенести нас обоих в дом его родителей. Ну что сказать, обстановка внутри сразу же подсказывала, что в доме живут хорошо обеспеченные аристократы, для которых десяток другой золотых монет деньгами не является. Тончайший тюль на окнах, изысканные драпировки и гобелены на стенах, Толстый ворсистый ковер под ногами, многочисленные антимагические амулеты, защищающие хозяев и их гостей от любого негативного воздействия. Все это выставлялось на показ с какой-то особой гордостью. Мол, смотрите, гости дорогие, как мы тут живем, завидуйте нам. Я завидовать не собиралась. С тем, что нашлось под землей, я планировала весной отремонтировать свое поместье ничуть не хуже. Просто надо немного подождать, пока уйдут снег и морозы. Между тем, навстречу нам с Арчибальдом шагнул высокий статный метродотель, уже седой с величавой осанкой. Интересно, сколько поколений его предков служило верой и правдой этим хозяевам? И ведь гордится, и своей работой, и своим прошлым, и своей роднёй ведёт себя так, будто прислуживать аристократам престижно. «Ваше сиятельство!» Степенно склонился в поклоне метр отель, вырывая меня из моих мыслей. — Ваши родители ожидают вас вместе с вашей спутницей в обеденном зале. — Счастье-то какое! Радость прямо! И... Где этот обеденный зал? Где эти родители? Куда идти, чтобы показаться всему свету? Обеденный зал традиционно располагался неподалеку от входа. Двери были приоткрыты, как бы приглашая долгожданных гостей поскорее присоединиться к трапезе хозяев. Мы с Арчибальдом переступили порог и остановились у самых дверей. На нас с любопытством посмотрели больше десятка человек. Семейный обед, который обещал мне Арчибальд, резко перешел в знакомство со всей многочисленной родней, имевшейся в анамнезе. Все эти бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки и кузины просто горели желанием не только увидеть меня, но и потом обсудить мой наряд, наше с Арчибальдом взаимоотношения и возможную будущую жизнь как семьи. Не сказать, конечно, что я обрадовалась данному факту, но мое боевое настроение ничто не могло испортить. Хотели пообщаться с невестой? Ну, как скажете. Посидим, пообщаемся. Мне, в принципе, не жалко своего времени. Все равно зима, и ничего путного сейчас дома не сделаешь. Арчибальд смотрел невозмутимо и, скорее всего, знал о количестве гостей. Ну, или не был удивлен этим фактом. «Сын!» Поднялась со своего места мать Арчибальда, одетая в темно-фиолетовое длинное платье. «Мы все рады тебя видеть за семейным застольем. Представь же нам скорее свою спутницу!» Чтобы все многочисленные родственники захлебнулись от зависти, добавила я про себя. «С удовольствием, мама!» Раздвинул губы в довольной улыбке Арчибальд. «Моя невеста Вероника Лорд-Арсанайская!» племянница Его Величества, дочь его потерянной сестры. По многочисленным ахам и вздохам за столом я догадалась, что моя связь с императором до последней минуты держалась в секрете, и теперь мать Арчибальда с удовлетворением наблюдала за шокированными лицами своей родни. Наши места оказались неподалеку от будущих свекров. Я села рядом со свекровью, Арчибальд возле свекра. На жадные взгляды, обращенные в мою сторону, я отвечала вежливой улыбкой и мысленно готовила Арчибальду разнообразные каверзы, чтобы в следующий раз предупреждала количество гостей за столом. Первое — густой ароматный суп съели молча. Затем слуги убрали первые блюда, выставили вторые. И вот теперь настала пора разговоров. Меня можно было и расспросить, причем в подробностях и о нашем знакомстве с Арчибальдом, и о моей связи с императором. Надо же запастись сплетнями на будущее.